Вектор. Все-таки интересно, размышлял иногда командир отряда мстителей Лумис Диностарио, что привело Мара Дечиве именно в эту долину? Что дернуло его броситься сюда за тысячи километров, ведь не нарезающие круги плавники акул отряда Лумиса? Конечно, очень лестно, но не может того быть. Сейчас в расколотой тысячи молотов империи, достаточно всяческих, сводящих счеты и борющихся за место под погасшими солнцами сил гораздо более увесистых, чем немногочисленный отряд Лумиса. Даже если не брать в расчет армию, главной целью которой все-таки является война с брашами, ходят слухи, что в нескольких местах побережья эр уже высадился и намертво закрепился их десант. В окружающем мире существуют очень опасные соседи, ссор, а тем паче драк с которыми следует избегать, и не оказываться на дороге, когда они движут по геи свои тяжелые ступни, разыскивая боевого соприкосновения друг с другом. Когда-то не так давно, в этой смещенной временной шкале, в которой за последние месяцы искусственно вызванные катаклизмы наворочили изменения, могущие встать вровень с парой-тройкой геологических периодов, ходил слух, что зажатая горами овальной цепи скупая долина, хороша тем, что несущиеся изнутра континента ветра, обходят ее стороной. А потому, в условиях готовящегося обрушиться на материк радиоактивного мора, это очень удобно. Воздух скупой долины, говорили те далекие слухи, питает нечто вроде постоянно дующего муссона, который, проходя по межгорной гряде, забрасывает океанский воздух в это достаточно удаленное от моря место. А поскольку над океаном ядерных фугасов, скорее всего, взорвется гораздо меньше, чем над сушей, а сам он к тому же значительно объемней, то несложно сделать выводы, где будет удобнее жить в насыщенном радионуклидами мире. Однако, некоторое время назад до Лумиса Диностарио докатились другие вести, что будто бы все не так. В действительности климат Междугорья в плане выживаемости ничуть не лучше остальной Эрарбии, может даже хуже. Видите ли, утверждала новая версия, основное количество нуклидов будет переноситься в стратосфере, а уже оттуда постепенно выпадать вниз. На остальной суше спекировавшая пыль будет неминуемо рассасываться вокруг. Здесь же, в окружении гор, все произойдет совсем-совсем иначе. Пыль так и останется там, куда занесется с дождем и снегом. У обычного слушателя этих противоречивых версий, у того, в ушах и мозгу которого информация надолго не задерживается, а уж тем более не перемалывается тщательно, эти предположения не могли вызвать особых ассоциаций. Они ведь бубнили в его перепонке не одновременно, а потому расценивались как абсолютно не связанные между собой факты. У другой, менее распространенной категории, такие противоречия вызывали в голове неизбежное шевеление шестеренок, а может нейронных узлов, смотря у кого что наличествовало внутри. Взвесить правдивость той либо иной версии на слух не представлялось возможным, а значит с неизбежностью нужно было судить о ней, исходя из жизненного опыта. Обычно он подсказывал, найди кому это выгодно. «Допустим, – прикидывал Лумис, исходя из такой предпосылки, – что первично выданная информация правдива, тогда неминуемо в ближайшее время в скупую долину произойдет наплыв большинства сильных мира сего. Потому, дабы застраховаться от перенаселения, само собой понятно, что Междугорье не резиновое. Те, кто уже предусмотрительно находится там, решают облапошить оставшихся. В таком наклоне понятна сущность вторичных наукообразных слухов». Однако не обязательно в противоречии содержится злой умысел. Вполне может случиться, что именно вторичная информация верна, поскольку начально исходила только из предположений, а следующий слой из реальных наблюдений, проведенных на месте. Сейчас сам Лумис Диностарио находился здесь, в центре гор овальной цепи. Он имел возможность и даже был обязан для собственной безопасности от случая к случаю поглядывать на входящий в подвесную амуницию дозиметр. В данный момент на вершине скального выступа, поверху Коева растопырив ноги, улегся Лумис, дозиметр не показывал ничего особенного по нынешним атомно насыщенным временам. О чем это говорило? Какая из версий заражения долины верна? Вдруг из стратосферы еще не успели прилететь распыленные там республиканские приветы? Очень возможно, что так и есть. А значит, окружающий Лумиса мир, как обычно, являлся однозначно неопределенным. Тем не менее, Лумис Династарио очень надеялся, что, по крайней мере, в отношении судьбы Мара Дечеви, этот мир уже приобрел устоявшийся вектор.